Письмо 102. От президентши де Турвель, госпоже де Розмонт. «Вы будете очень удивлены, сударыня, узнав, что я покидаю вас столь внезапно. Поступок этот покажется вам крайне странным, но как возрастет ваше изумление, когда вы узнаете его причину? Может быть, вы найдете, что, поверяя ее вам, я недостаточно уважаю необходимый в вашем возрасте покой и даже пренебрегаю благоговейной почтительностью, на которую у вас столько неоспоримых прав». «Ах, сударыня, простите, но сердцу моему очень тяжело. Оно должно излить свою муку на груди друга, и нежного, и в то же время благоразумного. Кого же было избрать ему, как не вас? Смотрите на меня, как на свою дочь. Отнеситесь ко мне с материнской добротой, молю вас о ней. Быть может, у меня есть и некоторое право на нее из-за моей любви к вам». Где то время, когда, всецело отдавшись этому похвальному чувству, я не ведала тех, которые, внося в душу пагубное смятение, овладевшие мною сейчас, лишают меня сил бороться и в то же время предписывают борьбу как долг. Ах, эта роковая поездка погубила меня. Словом, что мне сказать вам? Я люблю. Да, люблю безумно. Увы. за это слово которое я пишу впервые слово которого у меня так часто и тщетно добивались за сладость хоть один раз сказать его тому кто его внушил я готова была бы заплатить жизнью а между тем беспрестанно должна в нем ему отказывать он опять усомнится в моих чувствах сочтет что у него есть основания пенять на меня как и несчастно почему он царящий в моем сердце, не может читать в нем. Да, я меньше страдала бы, если бы он знал, как я страдаю. Но даже вы, которые я говорю об этом, можете составить себе лишь слабые представления о моих муках. Через несколько минут я покину его и этим причиню ему горе. Он будет еще думать, что находится подле меня, а я буду уже далеко. В час, когда я обычно виделась с ним каждый день, Я буду в тех местах, где он никогда не был, и куда я не должна его допускать. Все приготовления уже закончены. Все здесь, у меня на глазах. Я не могу остановить взгляды ни на чем, что не предвещало бы этого жестокого отъезда. Все готово, кроме самой меня. И чем больше сердце мое противится ему, тем очевиднее доказывает оно мне необходимость подчиниться. Я, разумеется, подчиняюсь. Лучше умереть, чем жить в грехе. Я чувствую, что я без того достаточно грешна. Я сохранила лишь свое целомудрие, добродетелей больше нет. Признаться ли вам, тем, что у меня еще осталось, я обязана ему. Опьяненная радостью видеть его, слышать, сладостным ощущением близости, еще большим счастьем сделать его счастливым, я уже не имела ни власти, ни силы над собой. Едва хватило сил для борьбы, но их было недостаточно. чтобы устоять. Я отрепетала перед опасностью и не могла от нее бежать. Так вот, он увидел, как я страдаю и сжалился надо мной. Как же мне не любить его? Я обязана ему больше, чем жизнью. Ах, неужто думаете вы, что я когда-нибудь согласилась бы удалиться от него, если бы, оставаясь с ним, опасалась только за жизнь? Что мне она без него? я была бы безмерно счастлива пожертвовать ею. Я обречена быть вечным источником мук его, беспрерывно защищаться от него, от себя самой, отдавать все свои силы на то, чтобы доставлять ему страдания, когда я хотела бы посвятить их только его счастью. Разве жить так? Это не значит без конца умирать. И однако, такой будет отныне моя участь. Тем не менее, я перенесу ее. У меня хватит на это мужества. вы! которую я избрала своей матерью. Примите от меня эту клятву. Примите также клятву о том, что я никогда не скрою от вас ни единого своего поступка. Примите ее, заклинаю вас об этом, как о помощи, в которой нуждаюсь. Дав обещание все вам говорить, я привыкну считать, что вы всегда со мной. Ваша добродетель заменит мое. Никогда, разумеется, не соглашусь я на то, чтобы краснеть перед вами». И сдерживаемая этой мощной уздой, я буду любить в вас снисходительность друга, на перстницу моей слабости и в то же время чтить ангела-хранителя, спасающего меня от позора. Достаточно стыда и в том, что мне приходится обращаться к вам с этой просьбой. Роковое следствие самонадеянности. Почему не остерегалась я этой склонности раньше, едва почувствовала, что она возникает? Почему льстила себе мыслью, что могу по воле своей обуздать ее или одолеть? Безумная. Как мало я знала любовь. Ах, если бы я боролась с нею более рьяно, может быть, она не завладела бы мною с такой силой. Может быть, тогда и отъезд мой не оказался бы необходимым. Или даже если бы я все-таки приняла это горестное решение, мне можно было бы не порывать окончательно этой связи. Достаточно было бы реже встречаться. но все сразу потерять и навсегда, о, друг мой. Но что это я? Даже в письме к вам я еще блуждаю во власти этих преступных желаний. Ах, уехать, уехать, и пусть, по крайней мере, этот невольный грех искуплен будет принесенными мною жертвами. Прощайте, уважаемый друг мой. Любите меня, как свою дочь. Возьмите меня в дочери и будьте уверены, что, несмотря на мою слабость, я предпочла бы умереть, чем оказаться недостойной вашего выбора. Из замка, 3 октября, 1700, час по полуночи.